Но для того, у кого нет гроша в кармане, хуже джунглей с дикими зверями. Выкинь Майами из головы. Все это пустые мечты. Оставайся у нас. Будешь зарабатывать себе на жизнь честно и без всяких там осложнений. Ну, ты подумай, подумай, Джонни. У тебя есть только один способ грести деньги лопатой. Заниматься боксом. Трудно, конечно, сказать, сколько ты стоишь. Но если судить по силе удара твоей правой, оставь. О боксе не может быть и речи. У меня нет никакого желания кончить свои дни полуслепым и мозги в смятку. Я все же отправлюсь в Майами. Так что извини, Том, но уж чему быть того не миновать, и не думай, пожалуйста, будто я не ценю твоего предложения. Я уже заканчивал завтракать, когда в дверях комнаты появился Брандт. Панама его была сдвинута на затылок. Под глазами обозначились темные круги, словно он с полмесяца не смыкал глаз. Не давая ему раскрыть рта, я сказал, «Очень сожалею, что ваш козлик не в состоянии драться», но он получил, что заслужил». Вы зря пришли, я тут ни при чем. Бранд уселся на стул. Бросьте, у меня к вам никаких претензий. Он сам виноват. Бог разумом обидел, тут уж ничего не поделаешь. Этот подонок меня в гроб вгонит раньше времени. С ним одни неприятности. Бранд провел рукой по лицу, и тяжело вздохнул, а затем наклонился ко мне и шепотом спросил, «Кто вас научил так драться?» Ну, когда-то немного баловался спортом. Если бы знал, что у него стеклянная челюсть ударил бы в другое место, Ой, у него не стеклянная челюсть, нет. Ему по ней бьют не один год. И до вчерашнего дня он этого даже не замечал. Не в первый раз довелось видеть такой удар. Слона можно бы убить. Об этом парне не стоит ломать голову. Будь у меня кого выставить вместо него в субботу, радовался бы, что от него избавился. Но у меня никого нет. Никого. А это же последние годы мой первый серьезный бой. Я ведь менеджер. Моя доля семь с половиной процентов. Это немало. Он скатал шарик из хлебного мякиша. «Кем вам доводилось собраться?» — спросил он, помолчав. «Ой, нет-нет-нет, только не это!» — возразил я. «Со мной у вас ничего не выйдет!» Бранд внимательно изучал меня своими маленькими глазками с таким телосложением, таким ударом. «Да вы же созданы для бокса!» Давно не выходите на ринг? Очень давно. Я же говорил, что меня это не интересует. Если вам больше нечего сказать, то давайте расстанемся друзьями. Ладно, ладно. Не лезьте в бутылку. Роше сказал, что вы нокаутировали Вайнера во втором раунде. Ну и что? Вам-то что до этого? Брандт поерзал на стуле. «Я слышал, вы собираетесь в Майами. Выслушайте меня внимательно. Стоит взглянуть на вас, и сразу видно, ну, что за тип. Сами подумайте, фаррер. Неужели вы всерьез рассчитываете появиться в Майами»? Ну в таких вот обносках, а? Да вам там и шагу не ступить.